Глава 46. Ад на Фримонтском заводе. Тесла, 2018 год. Игра на понижение. Когда весной 2018 года все узкие места на аккумуляторном заводе в Неваде были устранены, Маск переключил внимание на автомобиле-строительный завод во Фримонте расположенный на ветшающих задворках Кремниевой долины, на противоположном от Пало-Альто берегу залива Сан-Франциско. К началу апреля он выпускал лишь 2000 модель 3 в неделю. Казалось, законы физики не позволяют Маску выжать из производственных линий этого завода заветные 5000 автомобилей в неделю, хотя он и обещал Wall Street Journal, что достигнет цели к концу июня. Маск подтвердил серьезность своих намерений, когда велел всем руководителям заказывать достаточное для этого количество компонентов и материалов. Их приходилось оплачивать, но если они не превращались в готовые автомобили, у «Тесла» возникали финансовые проблемы, грозившие привести компанию к гибели. В результате начался новый период бурной деятельности, который «Маск» назвал очередным «авралом». В начале 2018 года акции «Тесла» достигли максимальной за все время стоимости — сделав компанию более ценной, чем General Motors. Хотя GM в прошлом году продала 10 миллионов автомобилей и получила 12 миллиардов долларов прибыли, а Tesla продала 100 тысяч автомобилей и потеряла 2 миллиарда 200 миллионов. Эти числа, а вместе с ними и скепсис в отношении Маска, заявившего о выпуске 5000 автомобилей в неделю, Сделали акции Тесла привлекательными для шортселлеров, которые играли на понижение, делая деньги на падении цен. К 2018 году акции Тесла стали самыми зашорченными в истории. Это разозлило Маска. Он полагал, что на понижение играют не просто скептики, а настоящие злодеи. Это пиявки, которые сидят на шее у бизнеса. Они открыто нападали на Тесла и на Маска лично. Он листал Твиттер и негодовал из-за обилия ложной информации. Но истинная информация была и того хуже. «У них были актуальные данные из источников компании, а также с дронов, летающих над заводом и сообщающих им цифры в реальном времени», — говорит Маск. «У них были и наземные, и воздушные силы». Они располагали чудовищным объемом инсайдерской информации. В конце концов, это их и погубило. Шорт-селлеры точно знали, сколько автомобилей могут производить два конвейера во Фримонте, и на основании этого заключили, что Тесла никак не сможет к середине 2018 года обеспечить производство 5000 автомобилей в неделю. Мы полагаем, что обман скоро аукнется Тесла, написал один из шортселлеров Дэвид Энхорн. Сумасбродное поведение Илона Маска показывает, что он считает так же. Самый видный из шортселлеров Джим Чанос во всеуслышание заявил, что акции Тесла, по сути, не имеют ценности. Примерно тогда же Маск поставил на обратное. Совет директоров Тесла выделил ему невиданный в американской истории компенсационный пакет. По его условиям Маск не получил бы ничего, если бы цена акций не взлетела, но мог получить 100 миллиардов долларов и больше, если бы компания достигла ряда предельно амбициозных целей, включая значительное увеличение объемов производства, выручки и цены акций. Очень многие сомневались, что Маск справится с поставленной перед ним задачей. «Господин Маск получит выплату только если достигнет невообразимых целей, и его успех будет определяться рыночной стоимостью и производственными показателями компании», написал Эндрю Рос Соркин в «Нью-Йорк Таймс». «В ином случае он не получит ничего». Выплата окажется максимальной, написал Соркин, только если господин Маск каким-то образом сможет довести стоимость Тесла до 650 миллиардов долларов, а это многие эксперты сочтут невыполнимым и даже нелепым. Иди на красный. Прямо посреди завода во Фримонте находится основная переговорная комната, известная как Юпитер. Маск использовал ее как свой кабинет, как конференц-зал, как тихую гавань в моменты душевных терзаний, а иногда и как спальню. На нескольких мониторах, моргая как котировки акций, в реальном времени отображались данные о том, сколько единиц продукции производит весь завод — и каждый отдельный участок. Маск пришел к выводу, что сконструировать хороший завод — как сконструировать микросхему. Очень важно, чтобы на каждом участке были правильная плотность, правильный поток и правильные процессы. Поэтому особенно внимательно он следил за монитором, на котором показывались все рабочие станции, расположенные на сборочной линии, и зелеными и красными огоньками обозначалось, штатно ли они работают. Зеленые и красные огоньки горели и на самих станциях, так что, входя в цех, Маск сразу замечал проблемные участки. В его команде это называли «идти на красный». Аврал во Фримонте начался в первую неделю апреля 2018 года. В тот понедельник... Маск стал ходить по цеху своей быстрой медвежьей походкой, держа курс на ближайший красный огонек. В чем проблема? Не хватает деталей. Кто за нее отвечает? Зовите его сюда. Датчик барахлит. Кто его настраивал? Найдите человека, который сможет открыть корпус. Мы можем изменить настройки? На кой черт нам этот датчик? После обеда... В тот день процесс прервался, поскольку SpaceX должна была отправить чрезвычайно важный груз на космическую станцию. Маск занял переговорные комнаты Юпитер, чтобы на одном из экранов посмотреть, как взлетает ракета. Но и тогда он время от времени поглядывал на другие мониторы, показывающие производственные показатели и узкие места на сборочной линии Тесла. Сэм Теллер заказал тайскую еду, а затем Маск вернулся в цех и продолжил искать красные огоньки. В половине третьего ночи он вместе с рабочими ночной смены стоял под автомобилем, который передвигался на подвесном конвейере и смотрел, как вкручиваются болты. Почему здесь четыре болта? Кто писал техническое задание? Может, хватит и двух? Попробуйте. Всю весну и начало лета 2018 года он рыскал по цехам, как в Неваде, и принимал решения на ходу. «Илон рвал и металл, переходя от станции к станции», — говорит Джанкоса. Маск посчитал, что в удачный день он принимал по сотне авторитарных решений прямо в цеху. «Из них минимум процентов 20 окажутся неверными, и позже нам придется их менять» сказал он, но если я не буду ничего решать, мы погибнем. Как-то раз Ларс Морави, один из ценнейших руководителей компании, работал в представительской штаб-квартире «Тесла», расположенной в нескольких километрах от завода в Пало-Альто. Ему позвонил Амид Афшар и попросил срочно приехать на завод. Там Морави обнаружил маска. Он сидел, скрестив ноги, под подвесным конвейером, на котором автомобильные кузова перемещались по производственной линии. И снова его поразило количество прописанных в техническом задании болтов. «Зачем здесь шесть?» — спросил он, указав на конкретное место. «Чтобы при аварии сохранилась стабильность», — ответил Моравий. «Нет, основная нагрузка при аварии придется на эту балку» возразил Маск. Он представил, где будут находиться все точки приложения силы и на одном дыхании перечислил допустимое количество дефектов для каждой из них. Морави поставил перед инженерами задачу переработать крепление и испытать новую версию. На другом участке частично собранные автомобильные кузова устанавливались на платформу, на которой затем перемещались на итоговый этап сборки. Маск счел, что роботы-манипуляторы, закручивающие болты, двигаются слишком медленно. «Даже я справлюсь быстрее», — сказал он. Он велел рабочим проверить, как настроены отвертки. Но никто не знал, как открыть панель управления. «Хорошо», — сказал Маск, — «я не уйду отсюда, пока мы не найдем человека, который справится с этой панелью». В конце концов нашелся техник, который смог открыть панель. Маск обнаружил, что скорость работы робота составляет 20% от максимальной, а настройки по умолчанию велят ему дважды повернуть болт назад и лишь затем закрутить и затянуть. «Заводские настройки всегда идиотские», — бросил Маск. Он быстро переписал код и удалил из программы поворота назад. Затем он установил скорость на 100%. Так робот начал срывать резьбу, поэтому Маск снизил скорость до 70% от максимальной. Теперь всё работало прекрасно, а время на закрепление автомобилей на платформе сократилось более чем вдвое. Один из этапов покраски гальваническая ванна предполагал погружение кузова автомобиля в резервуар со специальным раствором. В определенных местах на кузове расположены небольшие отверстия для опустошения полостей после погружения. Эти отверстия затем закрывают бутиловыми пробками, заглушками из синтетической резины. «Зачем они нужны?» — спросил Маск одного из линейных менеджеров, и тот ответил, что такое техническое задание предоставил конструкторский отдел. Маск вызвал к себе начальника этого отдела. «На кой черт нам эти штуки?» — спросил он. «Они тормозят весь процесс». Ему сказали, что в случае наводнения, когда вода поднимается выше днища, Бутиловые пробки защищают днище от чрезмерного промокания. «Безумие!» — бросил Маск. «Такое наводнение случается раз в 10 лет. Когда случится, пусть и коврики промокнут». И от пробок в итоге избавились. Производственные линии часто вставали из-за срабатывания датчиков безопасности. Маск решил, что датчики слишком чувствительны, и поднимают шум даже при отсутствии реальных проблем. Он испытал несколько из них, чтобы проверить, может ли что-то незначительное, например, пролетающий рядом с датчиком бумажка, остановить производство. Так начался крестовый поход по устранению лишних датчиков и на автомобилях Тесла, и на ракетах SpaceX. «Если датчик не играет принципиально важной роли для запуска двигателя или безопасной остановки двигателя, пока не случился взрыв, его необходимо удалить», — написал он в письме инженерам SpaceX. «Впредь любой, кто установит на двигателе датчик или любой другой элемент, в котором нет очевидной принципиальной необходимости, будет уволен из компании». Некоторые менеджеры противились такому подходу. Им казалось, что «Маск» поступается безопасностью и качеством, чтобы ускорить производство. Из компании ушел старший директор отдела контроля качества. Несколько нынешних и бывших сотрудников сказали CNBC, что их вынуждают срезать углы, чтобы добиться амбициозных целей по производству модель 3. И еще что их заставляют ремонтировать все на коленке, например, склеивать изолентой треснувшие пластиковые скобы. В «Нью-Йорк Таймс» написали, что рабочие чувствовали, что их вынуждают работать по 10 часов в день. Это постоянное давление. «Сколько автомобилей мы уже собрали», сказал один из рабочих газет. В этих жалобах была доля правды. На заводе Тесла фиксировалось на 30% больше производственных травм, чем в среднем по отрасли. Избавление от роботов Во время Аврала для разгона производства на аккумуляторном заводе в Неваде Маск понял, что некоторые задачи, порой очень простые, люди выполняют лучше роботов. У нас есть глаза, поэтому мы можем оглядеться и найти нужный инструмент. После этого мы можем подойти к нему, взять его в руки, обхватив пальцами, на глаз прикинуть, куда лучше всего приложить силу, и рукой направить инструмент именно в эту точку. Ничего сложного, правда? Но только не для робота, как бы хороши ни были его камеры. Приехав во Фримонт, где на каждой сборочной линии были установлены 1200 роботов, Маск пришел к тому же выводу, что в Неваде нельзя перегибать палку с автоматизацией. В конце последней сборочной линии стояли роботы-манипуляторы, которые прилаживали тонкий уплотнитель к стеклам. Им приходилось нелегко. Однажды, молча понаблюдав пару минут за неуклюжими роботами, Маск попробовал выполнить задачу вручную. Для человека она не представляла труда. Он отдал почти такой же, как в Неваде, приказ. «Даю вам 72 часа, чтобы избавиться от всех бесполезных машин». Поначалу избавляться от роботов было тяжело. Люди передали машинам множество задач. Но затем процесс превратился в игру. Маск шел вдоль конвейера с баллончиком оранжевой краски. «Выкинуть или оставить?» — спрашивал он у Ника Калайджана, вице-президента по инженерно-конструкторским работам или кого-нибудь еще. Если ему говорили выкинуть, он ставил на машине оранжевый крест, а рабочие затем снимали ее с линии. Вскоре он уже смеялся детским смехом, говорит Калайджан. Маск признал, что сам виноват в чрезмерной автоматизации. Он даже сообщил об этом во всеуслышании. «Чрезмерная автоматизация в Тесла была ошибкой», — написал он в Твиттер. «А точнее, моей ошибкой. Людей недооценивают». После деавтоматизации и других усовершенствований производительность завода во Фриментии повысилась, и уже к концу мая 2018 года он выпускал 3100 седанов модель 3 в неделю. Это было впечатляюще, но сильно не дотягивало до 5000 в неделю, обещанных Маском к концу июня. Шорт-селлеры, опираясь на данные, полученные от шпионов и из дронов, пришли к выводу, что завод с двумя сборочными линиями никак не сможет выдать необходимое количество продукции. Они также знали, что Тесла еще как минимум год не сможет построить другой завод и даже получить разрешение на его строительство. «Шортселлеры решили, что располагают исчерпывающей информацией», — говорит Маск, и злорадствовали в интернете. «Ха!» Тесла в полной жопе. Шатер Маск любит военную историю, особенно связанную с разработкой военных самолетов. На совещании на Фриманском заводе, состоявшемся 22 мая, он рассказал об одном эпизоде Второй мировой войны. Когда государству необходимо было ускорить сборку бомбардировщиков, Оно установило производственные линии на парковках авиакосмических предприятий в Калифорнии. Маск обсудил эту идею с Джеромом Гиллоном, которого он вскоре повысил, сделав президентом автомобильного подразделения «Тесла». И они решили, что могут поступить похожим образом. Во Фриманском кодексе территориального зонирования был пункт, Временное предприятие по ремонту транспортных средств. Он позволял владельцам заправочных станций устанавливать шатры, чтобы прямо на месте осуществлять замену колес и глушителей. Но максимальный размер такого предприятия в кодексе не указывался. «Получи разрешение на строительство такого объекта и поставь огромный шатер», — велел Маск Геллену. Когда выставят штраф, заплатим. В тот день рабочие Тесла начали разбирать мусор, который валялся на старой парковке за заводом. Асфальтировать всю парковку было некогда, поэтому они заасфальтировали лишь узкую полоску растрескавшегося бетона и приступили к возведению шатра. Руководство строительством взяло на себя специально прилетевший родни Уэстморленд, один из лучших специалистов по строительству заводов из команды «Маска». А Теллер пригнал на парковку несколько фургонов с мороженым, чтобы угощать всех, кто работал под палящим солнцем. За две недели рабочие возвели шатер, длина которого составляла 300 метров, а ширина — 45 метров. В нем разместилась импровизированная сборочная линия, Вместо роботов на каждой станции работали люди. Проблема состояла в том, что у них не было конвейера, чтобы передвигать автомобили по шатру в процессе сборки. Была лишь старая система для перемещения запчастей, но ее мощности не хватало на работу с автомобильными кузовами. В итоге мы поставили ее под уклоном, и благодаря гравитации она обрела достаточную мощность, чтобы передвигать автомобили с верной скоростью», — говорит Маск. В самом начале 5-го, 16 -го июня, всего через три недели после того, как Маску в голову пришла эта идея, из шатра под новой сборочной линией появились первые седаны «Модель-3». Нил Будет из «Нью-Йорк Таймс» приехал во Фримонт, чтобы понаблюдать за Маском в деле, и своими глазами видел, как на парковке возводился шатер. «Если традиционными методами достичь поставленной цели невозможно», — сказал ему Маск, — «в дело идут нетрадиционные». День рождения 28 июня 2018 года, прямо перед наступлением срока для выхода на производство 5000 автомобилей в неделю, Маску исполнилось 47 лет. Большую часть дня он провёл в покрасочном цеху на главном заводе. «Почему простаиваем?» — спрашивал он всякий раз, когда работа замирала, а затем подходил к проблемной точке и стоял там, пока инженеры не приходили исправить ошибку. Эмбер Хёрд позвонила поздравить его, после чего он уронил и разбил телефон, и настроение у него было паршивое. Но после двух часов дня Теллер убедил его сделать небольшой перерыв и отметить праздник в переговорной комнате. Счастливого 48-го года в симуляторе жизни было написано глазурью на торте мороженом, который купил Тейлер. Вилок и ножей у них не было, поэтому торт ели руками. Двенадцать часов спустя, чуть позже половины третьего ночи, Маск наконец ушел из цеха и вернулся в переговорную комнату. Но заснул он лишь через час. Сначала он посмотрел, как на мысе Канаверал взлетает ракета SpaceX. Она везла астронавтам на МКС робота-помощника и различные продукты, включая 60 упаковок Dead Wish Coffee с повышенным содержанием кофеина. Пуск прошел без проблем. SpaceX успешно справилась с 15-й миссией по доставке грузов для НАСА. 30 июня. Дедлайн для выхода на производство 5000 автомобилей в неделю пришлось на субботу. Когда тем утром Маск проснулся на диване в переговорной комнате и взглянул на мониторы, он понял, что задача будет выполнена. Он несколько часов поработал на окрасочной линии, а затем, даже не сняв на рукавников, уехал с завода и сел в собственный самолет, чтобы выступить в роли шафера на свадьбе Кимбала в средневековой каталонской деревушке в Испании. В час 53 воскресенья 1 июля черная модель 3 выехала с завода с наклеенным на лобовое стекло бумажным плакатом. Пятитысячная. Получив ее фотографию на свой айфон, Маск написал всем работникам Тесла, «Мы это сделали. Мы создали совершенно новые решения, которые считались невозможными. Задали жару в шатре. Как это ни назови, все сработало. Думаю, мы только что стали настоящей автомобильной компанией». Алгоритм. На любом производственном совещании, хоть в Тесла, хоть в SpaceX, есть немалый шанс, что Маск начнет, как мантру, зачитывать то, что он называет алгоритмом. В нем нашли отражение уроки, которые он усвоил, когда устраивал производственные авралы на заводах в Неваде и Фримонте. Порой участники совещаний беззвучно проговаривают все слова алгоритма вместе с ним, словно вторе священнику на службе. «Я повторяю алгоритм, как заезженная пластинка», — говорит Маск. «Но мне кажется, что частое повторение идет нам на пользу». В алгоритме пять заповедей. Первое. Оценивайте любое требование критически. Нужно знать, кто именно предъявляет каждое из требований. Нельзя довольствоваться тем, что требование предъявляется юридическим отделом или отделом безопасности. Нужно знать имя конкретного человека, который выдвинул требование. Затем необходимо критически оценить это требование, каким бы умным ни был ответственный за него человек. Требования, исходящие от умных людей, наиболее опасны, поскольку люди не склонны в них сомневаться. Всегда оценивайте любое требование критически, даже если оно исходит от меня. Затем делайте так, чтобы требование стало не таким тупым. Второе. Избавляйтесь от всех этапов процесса, от которых можно избавиться. Возможно, позже их придется вернуть на место. Если вам не пришлось вернуть хотя бы 10% из того, что было убрано, вы убрали недостаточно. Третье. Упрощайте и оптимизируйте. Это необходимо делать после второго шага. Распространённая ошибка возникает тогда, когда вы упрощаете и оптимизируете тот этап процесса, от которого вообще следует избавиться. Четвёртое. Уменьшайте время цикла. Любой процесс можно ускорить, но заниматься этим нужно только после первых трёх шагов. На заводе «Тесла» я зря потратил время на ускорение процессов, которые, как я впоследствии понял, нужно было вовсе устранить. Пятое. Автоматизируйте. Это последний шаг. Серьезной ошибкой в Неваде и во Фримонте стало то, что я начал с автоматизации всех этапов. Нам следовало подождать, пока мы критически оценим все требования, избавимся от лишних процессов и устраним все баги. Иногда алгоритм сопровождается несколькими дополнительными выводами. Все технические руководители должны иметь непосредственный опыт работы. Например, руководители отделов по разработке программного обеспечения должны не менее 20% своего времени посвящать программированию. Руководители отделов по установке солнечных крыш должны и сами заниматься их установкой. Иначе они уподобляются командующему кавалерии, который не умеет скакать на лошади, или генералу, ни разу не державшему в руках меча. Дух товарищества опасен. Из-за него людям труднее критиковать работу друг друга. Как правило, никто не хочет приносить коллегу в жертву. Этого следует избегать. Ошибаться нормально. Не стоит только ошибаться с уверенностью. Никогда не просите своих сотрудников сделать то, чего не хотите делать сами. Когда нужно решить проблемы, не встречайтесь только с руководителями. Выходите на второй уровень, встречайтесь с подчиненными руководителей. Нанимая людей, ищите тех, кто правильно подходит к делу. Навыкам можно научиться. Чтобы изменился подход, нужна пересадка мозга. Мы исходим из того, что ни одна задача не терпит промедления. Единственные правила нам диктуют законы физики. Все остальное — рекомендации.